Глава 9. Москва. СССР. Отдел Заслон. Спал четыре часа. Как только открылось метро, смотался за доком, и мы получили свои порции капельницы. Кстати, Геворг так и не вернулся. Чёрт знает, где его носит. На связь не выходит. Это меня немного тревожило, но он отсутствовал ещё не так много времени, чтобы я начал бить тревогу. Ничего, вернётся, как по бочке прижмут. Отпустив Дока, я отправился в отдел, надев новый костюм. В принципе, он ничем не отличался от вчерашнего: Черный пиджак, черные брюки, разве что на этот раз бордовая рубашка и черный, мать его, галстук. Терпеть не могу галстуки. Но образу Антона надо соответствовать. Ольга стала готовиться ко встрече с курьером, чтобы забрать наши левые паспорта. Я появился в отделе раньше Полины. И так, первым делом чёртово фотороботы. Включив компьютер, методом тыка нашел какую-то базу розыска гражданских. Минут 10 ушло на то, чтобы разобраться, как она работает. В итоге узнал, что можно задать фильтр и посмотреть, кто был подан в розыск в определенную дату или за определенный промежуток времени. Это было то, что нужно. А вот и наши рожи, всех троих. Дата объявления в розыск сразу после перестрелки на территории спорткомплекса. Фоторобот на Геворка удался на славу. По нему его без проблем можно узнать. Понятно, почему фоторобот хорошо получился. ГБшники видели Геворка больше времени, и внешность у него запоминающаяся. А вот наши соли получились так себе. Некоторые черты лица были совсем не похожи, и под наше описание подходил каждый второй гражданин Москвы. Инициатор розыска второе управление КГБ, контрразведка. Значит, контрразведка ищет. Это плохо. Надо быть осторожным в застенках конторы, ведь можно встретиться в коридоре лицом к лицу с инициатором розыска. Хорошо, что заслон в отдельном здании. Стало быть, контрразведка считает нас за шпионов, вероятно, евроамериканского блока. Интересно, интересно. Надо будет узнать у Геворка, как он подцепил хвост. Будет совсем плохо, если некоторые точки заброски под контролем КГБ. Вероятно, что точка заброски нашего медика тоже была на контроле, и дока взяли не боятся того, что он нас сдал, не приходится. Наверняка чип поджарил его мозг, ведь в точку сбора группы медик не пришел. Уже с головой в работе. Над головой раздался голос Полины. Обернулся. Она стояла за спиной и смотрела в монитор. Кто такие? Я тут же свернул окошко с фотороботами, чтобы напарница не успела толком рассмотреть лица. Хотя, может, уже успел. Сколько она стояла надо мной? Но судя по всему, меня на фотороботе Полина не узнала. А если она меня не узнала, то рядовой милиционер и подавно. Да так, устроили стрельбу на территории спорткомплекса, бандиты какие-то. Полина переместилась к тумбочке, включила электрочайник и сев за свой стол спросила: "С чего к ним проявил интерес?" Я пожал плечами. Просто просматривал сводки происшествий за последние дни. Вот и попались на глаза. Какие планы сегодня? Надо добить список хирургов, сказал я и отчего то вспомнил Алину. Почему мне кажется, что она мастер? А что? Съездишь со мной в парк проверить вчерашний тоннель? Съезжу. Тогда давай во второй половине дня. Полина принялась писать какие-то бумажки, а я вернулся к своим баранам. Итак, однозначно, Геворк спалился по всем статьям, и ему следует как можно меньше мелькать в людных местах какое-то время в парке, вокзалы, рынки, автостанции, нарядов милиции там предостаточно, да и просто бдительных граждан. Конечно, можно было бы попробовать с помощью хакерских способностей Оли взломать базу и подменить фоторобот, но это было бы очень рискованно. Наверняка тот, кто ведёт наше дело, тут же засечёт подмену. Так что по Геворку мы не в силах что-либо изменить. Я с Олей пока что условно в относительно безопасной зоне. Фотороботы, мягко сказать, не совсем удачны, так что пока живём пробил сводки происшествий. На Геворка составлен фоторобот. Он в зоне риска. Мы с тобой не очень похожи, пока нас пронесло, написал Ольге. Её ответ не заставил долго ждать. "Ок", сообщил И Геворку. "Ты в розыске, на тебя есть фоторобот. Будь осторожен". Главный, как я и ожидал, не ответил ничего. Ну и чёрт с ним. Обиделся, видишь ли. Окинул взглядом кабинет. Что дальше? Понятия не имел, что мне нужно делать, чем заняться. Рабочие документы меня интересовали в последнюю очередь. Нужно было узнать, как устроен этот мир, а для этого интернет в помощь, как говорится. Я принялся искать значок браузера, Нашел методом тыка. Нажал курсором на красный кружок с изображением какого-то космического аппарата в виде шара и трех антенн. Открыл поисковик, он назывался Спутник. На миг задумался, что мне нужно найти. Как мне показалось, сначала надо посмотреть карту мира. После нехитрых манипуляций нашел нужный сайт. Кстати, адреса всех сайтов имели домен .su. Территория СССР была просто огромная. На западе граничил с Польшей, Чехословакией, Венгрией, Румынией и Турцией. На юге с Ираном и Афганистаном. На востоке с Китаем, Единой Кореей, Японии и США. На севере с Нормандской конференцией в которую входили Норвегия, Дания и Швеция. С нормандской конференции СССР был в состоянии тлеющей войны из-за территориального спора в Финляндии. Вдаваться в подробности конфликта не стал. Так, что там дальше? Западная Европа, США, Канада и Япония объединены в евроамериканский блок. Ещё один интересный момент. Рядом с США было некое государство Техас, которое не входило в евроамериканский блок. Великобритания, как ни странно, не была в составе блока. отчего то вспомнился разговор между ментами в отделе милиции, которые посчитали, что я из тех краев. Южная Америка, Африка и Австралия состояли в одном блоке, который назывался Southern Union. Эя перевела название как Южный союз или Союз Юга. И вдруг я подумал, а где же Северная федерация? Изучив карту мира со всей тщательностью, не нашел такой страны. Но это не могло быть в принципе, ведь хорошо помню, что я оттуда. Неужели в этом мире ее не существует? Эя, что ты знаешь о Северной Федерации? спросил я. Информация отсутствует. Эя, ответь на вопрос. Ты связана с нейронами моего мозга? Ответ: положительный. Ты также связана с нервной системой, так? Ответ: положительный. Тогда ответь мне, почему я помню Северную Федерацию, а ты нет? Не значит ли это, что ты мне что-то не договариваешь, потому что разработчик запретил. На данный вопрос у меня нет ответа. Необходимо обратиться к разработчику. Меня не покидало ощущение, что моя помощница мне что-то не договаривает. В последнее время мне все больше кажется, что я не хозяин своего тела, и Эя в любой момент может взять его под контроль. У меня появляется все больше поводов как-то отрезать ей возможность перехвата управления. Но как это сделать, я не представлял. Возможно, надо переговорить с Ольгой. Она у нас хакер, может, что подскажет. Ладно, едем дальше. Нашел в интернете историческую справку. Из интересного, евроамериканский блок колонизировали Луну, а СССР начали осваивать Марс. В принципе, я был удовлетворен кратким изучением геополитического устройства этого мира. Более детально изучить его было интересно, но тратить на это время в моей ситуации вверх безрассудства. У меня есть задачи и поважней. Полина закончила с писаниной как раз тогда, когда я закончил изучение мира, и мы выдвинулись в сторону водосточного тоннеля. По пути еще надо было заехать в лабораторию Калкснису. Спустя миг мы ехали по проспекту. Я вытащил из кармана телефон и попросил: "Не поможешь зарядить?" Полина пронесла его над черной пластмассовой штукой, прикрепленной к панели. Штуковина почти такая же, какая была в квартире. Так странно за тобой наблюдать. Ты напоминаешь мне моего отца. Он до сих пор никак не привыкнет ко всем этим технологиям и мысленно живет в старом мире, сказала Полина. Я посмотрел на Полину и загадочно улыбнулся, подумав, что если бы ты только знала, что я не из этого мира. А вот серьезно, что будет, если она узнает, откуда я? А что, если я переместился сюда из другого мира? проговорил я как бы в шутку. Что бы сделала Существование других миров наукой не доказано, так что не думаю, что такое перемещение возможно. А если теоретически? Что бы сделала? Не знаю. Наверное, спросила, как на той стороне поживает СССР. Полина улыбнулась, и я увидел ее идеально ровные, кокаинового цвета зубы. Проспект упирался в дорожное кольцо, и мы встали в пробке. Над крышами домов пронесся кортеж. В самом центре кортежа был длинный чёрный лимузин. Я прилип щекой к окну и поднял глаза к небу. "Броневой в Кремль едет", прокомментировала Полина. "Ого, никогда не видел ничего подобного. Новые технологии автомобилестроения, летающие машины. За ними будущее, пока что доступно только руководству СССР". Когда кортеж скрылся за крышей дома, Полина юркнула в правый ряд, который двигался быстрее. Мы смогли доехать до середины улицы, и опять движение встало. Напарница включила навигатор, и он тут же рапортовал женским голосом. Пробка 2 километра. Впереди ДТП. Понятно. Мой взгляд переключился на странную конструкцию, которую было видно за крышами домов. Сотни прозрачных шаров разного размера висели в небе, как будто огромные мыльные пузыри складывались в очертания исполинского древа. Самый высокий шар располагался в метрах 100 над землей, а размах ветвей древа составлял не меньше метров 500. Поистине завораживающая конструкция. Внутри шаров люди. С земли они смотрелись как игрушечные фигурки, но держу пари, что и Москва казалась как напольный детский конструктор, когда любой дом можно перенести легким движением двух пальцев. Люди в шарах словно бы находились в невесомости. Вон девушка в желтом купальнике Его яркий кислотный цвет бросался в глаза даже с земли, лежала на спине словно космонавт космической станции. А вот юноша или мужчина, с моей точки мне не разобрать, просто сел на воздух. Спустя миг до меня дошло: шары наполовину наполнены водой, а люди плавают в шарах как в личном бассейне. Какие-то шары поддавались движению ветра и начинали неспешно плыть по его направлению но отправиться в свободное плавание им не удавалось. Словно невидимая нить удерживала их между собой, не позволяя конструкции распасться. А вот два шара примагнитились, и их обитатели стали нырять друг другу в гости, без проблем преодолевая стенку. Что это? спросил я у Полины. Аквапарк Пионер, не помнишь? Нет. Популярное место, советую сходить. Полина свернула на перекрестке, И поэтому пионер остался вне поля моего зрения. Лаборатория Аксниса располагалась в цокольном этаже старого бревенчатого дома. Первый и второй этаж занимала районная библиотека. В лабораторию можно было попасть лишь одним путём через отдельный вход. Надо было зайти на задний двор, и спуститься по небольшой лестнице вдоль стены и позвонить в металлическую дверь, пройти видеоконтроль, миновав дверь Проскрепить по старому паркету в конец небольшого тёмного коридорчика к ещё одной двери, обитой чёрным дерматином, которая была не заперта. Так мы и сделали. Лаборатория была просторной. На окошках железные решётки. Вдоль стен стояли шкафы с какими-то пробирками и приборами. По центру располагался металлический стол, на котором лежало совершенно голое тело Петренко. С потолка свисали на проводе круглые плафоны. Вентиляторы гоняли под потолком воздух. Алкснес сидел за письменным столом в углу помещения и смотрел в микроскоп. Поверх костюма на эксперте был надет белый медицинский халат. Доброе утро. Чем порадуете? спросила Полина. Дайте мне одну минуту. Я должен кое-что закончить, и я буду в вашем полном распоряжении, ответил Алкснес. Я посмотрел на Петренко. Несомненно, она была весьма красива при жизни. Но когда смерть прикоснулась к ней своей костлявой рукой, от былой красоты не осталось и следа. Особенно безобразно смотрелся шов вдоль всего живота и грудной клетки, отпечаток вскрытия. Ждать судмедэксперта пришлось недолго. и меньше чем через пару минут он переместился к телу, облокотился руками о стол и наклонился над трупом, внимательно сканируя его взглядом. Смерть наступила двое суток назад. Внутренние органы извлечены без вскрытия живота и грудной клетки. Я тщательно изучил поверхность кожи и не обнаружил каких-либо следов внешнего воздействия. А вот внутренние органы очень аккуратно вырезаны из тела. То есть это очень точная и профессиональная работа. Как он мог это сделать, не вскрывая тело? спросил сам себя Алксинес. У меня есть кое-какая теория на этот счет, но пока я не готов ее озвучить. Сперва нужно детально изучить состав кожи и провести ряд экспериментов. Так, что еще? В артериях и глубоких венах практически отсутствует кровь. Но на этот раз кое-что новое все таки есть. Янтарь? спросила Полина. Именно. Субстанция, которая была нанесена на тело, самый настоящий янтарь. Таким образом, мастер смог придать трупу стоячее положение. Судмедэксперт достал из кармана халата пачку сигарет, выбил одну, чиркнул спичкой и закурил. Поправив очки, проговорил: "Но тут возникает еще больше вопросов, чем ответов". Полина сложила руки на груди. "Вы можете сказать, какой объем янтаря был на теле?" «Два килограмма двести грамм». «Двести пятьдесят, если быть точным". "Сколько сейчас стоит килограмм янтаря?" Алекснис пожал плечами рублей 100-150. За 2 килограмма приблизительно 300 рублей. Почти месячная зарплата. Да и оптом такой объем просто так не купить. Прошу обратить внимание, что янтарь на теле Петренко обработанный, то есть прошел чистку и полировку. Именно поэтому он практически как стекло. Сделать это без специальной техники непросто. Помимо этого, возникает еще ряд вопросов. Например, каким образом мастер нанес его на тело? по частям, спросил я. Нет, товарищ Антонио, не по частям. Янтарь нанесен сплошным слоем, без разрывов. Не исключаю, что в момент нанесения несчастная еще была жива. Как, по-вашему, это возможно реализовать? Не знаю. И я не Антонио, я Антон. Опять вопросы и никаких ответов, вздохнула Полина. Судмедэксперт поправил на переносице очки. «Еще по янтарю? Я провёл химический анализ и пришёл к выводу, что янтарь не природного происхождения. В нём наличаются следы химических элементов, которых в принципе в нём быть не должно. То есть данный вид янтаря имеет лабораторное происхождение. Ничего себе, хмыкнула Полина. Это ещё не всё. Алкснес сделал глубокую затяжку. В нём я нашёл следы гелия и неизвестный мне химический элемент. Гелий вам о чём-нибудь говорит? «Еще бы. А вы уверены, что именно Гелий? Вы же представляете, какие будут последствия, если эта информация пойдет наверх? Понимаю. Я уверен на все сто процентов, что это он. Несколько раз все перепроверил. Я посмотрел на напарницу. Она была обеспокоена. Чем им этот Гелий так важен? Им же даже шарики надувают. Справка. В СССР данной временной ветви Гелий находится под грифом совершенно секретно. Внесён в список продуктов стратегического назначения. Используется в космической отрасли, пояснила Эя. Понятно. То есть простым смертным он недоступен. Да. И будет большой шухер, если узнается, что кто-то продал гели налево. Прошу дать пояснение слова шухер. В данном случае оно означает, что будет большой скандал. Спасибо. Я обновила библиотеку слов. В Москве есть только одно место, где производится гелий завод гелий МАШ», – проговорила Полина и посмотрела на меня. Думаешь, стоит к ним наведаться? спросил я. Обязательно, вряд ли мастер достал гелий где-то в другом месте. Алкснес отошел к письменному столу, стряхнул пепел в пепельницу и вернулся к нам. Меня смущает только одно. Неужели мастер не учел тот факт, что мы найдем следы гелия? Ведь мастер далеко не дурак, а тут такой просчёт. Полина пожала плечами. Всего учесть невозможно. Он мог упустить это из виду. В конце концов, мастер тоже человек, а не робот. А зачем ему вообще был нужен гелий?» — спросил я. Точно не могу сказать, товарищ Антонио, но у меня есть теория, что с его помощью был создан искусственный янтарь. Я, Антон, кивнул я. Алксинис подшучивает надо мной. С чего он называет меня Антонио? Это начинает раздражать. В любом случае надо съездить в Гелимаш и поговорить с директором. Может, были случаи хищения гелия? сказала Полина. Вряд ли он признается, я пожал плечами. Коллеги, на этом все. Я сказал все, что у меня было на сегодняшний день. А теперь будьте добры покинуть мою лабораторию. Мне нужно работать. На этом мы вышли из лаборатории. И когда сели в машину, я возмутился. Какого чёрта он называет меня Антонио? Полина слегка улыбнулась и провернула ключом зажигания. Григорий накенчевич порой бывает странный. Андрея он тоже называл как-то по-своему, Андреос, по-моему. Кто такой Андрей? Был на совещании у Свинова, докладывал по сим-картам. Вспомнил. Как твоя память? Пока не могу ничем порадовать, по-прежнему ничего не помню. Может, тебе стоит всё-таки провериться? Как-нибудь, как-нибудь, вздохнул я. Полина тронула машину с места, и мы поехали в городской парк Сокольники, чтобы проверить водосточный тоннель. Опять встали в пробки. Нам сегодня везло на них как никогда. Полина тяжело вздохнула и опустила окно до самого конца. Ну и денёк. Никогда столько пробок не было, а всего-то 11 часов. Куда им всем надо? пробурчала Полина. Я достал из внутреннего кармана пачку сигарет, снял пиджак и, кинув его на заднее кресло, закатал рукава рубашки. Потом закурил и тоже опустил окно. "Это закон Мёрфи", сказал я, выпуская струю сигаретного дыма. "Что ещё за Мёрфи?" буркнула напарница. "А ты разве не слышала?" "Нет." "Так, кажется, в этом СССР о таком и знать не знают, или просто Полина о нём никогда не слышала. Он гласит следующее: Если существует вероятность, что может случиться неприятность, то она обязательно случится. Напарница усмехнулась. Это уж точно. Как по мне, у нас с самого начала все идет не так с этим мастером. Никаких зацепок, и он не оставляет следов. Закон Мёрфи рано или поздно сработает и с ним. Вопрос времени. Технический отдел просмотрел все камеры в парке, и ничего подозрительного Неудивительно, ведь мастер пришел из водосточного тоннеля. Технический отдел сегодня утром просмотрел все камеры, которые есть на поверхности рядом с тоннелем. Смотрели в радиусе двух километров. и ничего. Но ведь так не бывает. Всегда остается след. Иногда мне кажется, что происходит какая-то чертовщина, и мастер какое-то мистическое существо, хотя я никогда не верила в полтергейста. Как нет следов, возразил я. А тот, что мы вчера взяли, только он и есть. Хоть это радует. По крайней мере, стало ясно, что мастер человек. Я бы раньше никогда не подумала, что ты умеешь брать след. И даже в голову бы не пришло, что ты охотишься на кабанов. По тебе не скажешь. Правда? А какой я по-твоему? Вот сейчас можно выяснить, каким был Антон. Характер, манера поведения. Просто понимаешь, из амнезии я как будто начал с чистого листа. Интересно, какой я был? И есть ли во мне изменения? Как бы ты меня могла описать? Всего в паре слов. Ну, Полина задумалась. Просто ты обидишься, если скажу как есть. Я затянулся. Добрось. «Да на что обижаться-то? Если скажешь, с меня ужин в столовке. Лица Полины коснулась улыбка. Ты решил таким образом позвать меня на свидание? Знаешь, служебный роман для нас сейчас был бы очень не, в нашем положении. Ого. Я вообще-то и не думал тебя кадрить. Так, стоп. Между Полиной и Антоном что-то было? С чего она решила, что я пытаюсь к ней подкатывать? А что у нас за положение? спросил я. Провал за провалом по делу мастера. Я так много о нём думаю, что скоро буду с делами в одной кровати спать. Да и заслон расформируют, если не найдём его. А если было бы всё иначе, поймали бы мастера, то решилась бы на служебный роман. Щеки Полины порозовели, она подняла ладонь. Так, стоп. Я вообще не об этом. С чего решил, что я хочу с тобой спать? Ты сама заговорила про служебный роман, нет? Подожди, подожди, засмеялась напарница. Вообще-то, Антон Дмитриевич, это ты начал говорить про ужин в столовке. Ну, ужин как ужин, пожал плечами. Разве коллеги не ужинают вдвоем? Не обсуждают рабочие моменты? «Ужинают. Но почему-то от тебя это звучит, как будто бы это будет свидание. Так, Антон, я следователь, я старше тебя по должности, и я приказываю тебе прекратить такие разговоры, сказала Полина с напыщенной серьезностью. а голос неуверенный, даже слегка вибрирующий. Неужели она так засмущалась? Почему приняла все так близко к сердцу? Не потому ли, что Да нет, не может быть. Не потому ли, что влюблена в меня? То есть не в меня, а в Антона. Есть отставить разговорчики про ужин в столовке, поскликнул я. Ты же не обиделся? Нет, тут не на что обижаться. Помолчались несколько секунд. Я покурил. А я кто по должности тогда, спросил. Старший уполномоченный». Ну так может, скажешь, какой я? Обещаю, обижаться не буду и звать в столовку на ужин тоже не удержался и все таки решил немного подшутить. Спустя небольшую паузу Полина сказала: "Закрытый, постоянно думаешь о работе и немного грубоват. И ещё иногда не думаешь, что своими словами можешь обидеть человека, и порой бываешь жестоким. И тебе иногда надо говорить все прямо, ты совершенно не понимаешь намеков. Вот, теперь точно все». Ого. Ты попросил, я сказала. Ну да, Ничего личного, просто просьбу исполнила. Ага. Затянувшись, я хмыкнул про себя. Вот так Антон. Не знал, что ты был такой. Ещё непонятно, о каких намёках, которые он не понимал, имела в виду Полина. Но, пожалуй, расспрашивать об этом сейчас не время. Дальше ехали молча. Я подумал, что в последние часы как-то всё тихо с моей группой, и эта тишина мне не нравилась. Тревоги добавлял куда-то девшийся Геворг и невыполненное задание, до конца которого было чуть больше суток. А что там с побочками? Глянул на часы, до них оставалось два часа. После тоннеля поеду к доку. Приехали в парк. Полина открыла багажник и достала две пары резиновых сапог. Одну пару протянула мне. Потом достала два больших фонаря. Один из них тоже оказался у меня в руках. Переобулись обувь закинули в салон. На миг я засомневался, стоит ли надевать пиджак, а потом решил, что в рубашке будет вполне комфортно. Забрал лишь с приборной панели свои сигареты и сунул их в карман. Напарница захлопнула багажник, и мы направились в парк исследовать водосточный тоннель.